Глава 16. Адвокатские страсти. Однажды в новозеландской столице Виллингтоне мужчина-адвокат явился в суд в женской одежде, юбке по колено и в чулках. К такому нетривиальному способу протеста прибегнул адвокат Пил Муден. Выражая недовольство засилием мужчин в юриспруденции, он появился на заседании суда в женской юбке, блузке с рисунком, кружевных чулках и с сумочкой на плече. Билл, бывший классный регбист, ростом около двух метров, попросил назвать его «Миссис Анджела». Публика была шокирована. Обращаясь к Верховному суду в Веллингтоне, Билл Муден заявил, что отказывается быть частью того, что он назвал «мужской культурой» – Новой Зеландии, включая ту, которая царствует в юридической системе. «Я как адвокат...» «Намерен и в дальнейшем носить женскую одежду. Чем глубже вы будете закапывать проблему, тем обворожительнее будут мои платья», – заявил Билл Муден. В результате этого действия ему было предъявлено обвинение в неуважении к властям. Мистер Муден, у которого есть жена и трое детей, сказал прессе, что его акция не являлась рекламным трюком. Он заявил, что он гетеросексуал, но всегда ощущал в себе сильное женское начало и любил женскую одежду. Подняв юбку, чтобы продемонстрировать репортерам кружевные чулки, он отметил, что недавно шил очень модный комплект из синего жакета и юбки. За стенами зала суда Билл Муден, поглаживая усы, сказал, что глубоко возмущен тем, как в суде было рассмотрено долгое дело, в котором он представлял супружескую пару фермеров, признанных виновными в том, что построенный армией на принадлежащей им территории мост рухнул, убив местного пасечника. Несчастные фермеры получили распоряжение апелляционного суда Новой Зеландии возместить армии страны судебные издержки на сумму в 10 тысяч новозеландских долларов. То, как обошлись с его клиентами в деле о моста, вынудило Била задуматься. О том, что значит быть мужчиной в этой стране, «Я решил, что не хочу быть частью этой культуры», – сказал он. Вопреки ожиданиям Билла, адвокатской популярности эта выходка ему не прибавила. Новая Зеландия все-таки оказалась слишком пуританской страной, чтобы оценить такую экстравагантность. С тех пор, как мистер Муден дебютировал в женском платье в зале суда, ему не было верено ни одного дела. И он стоял на грани разорения. Ни феминистки, ни кто другой не желал иметь с ним дело. Все решили, что своей выходкой он оскорбил женщин. Но о мужской поддержке не могло быть и речи. Чтобы хоть как-то поправить дела, Билл Муден добился включения своего имени в списки бесплатных адвокатов, которым оплату назначает суд из госбюджета. Однако и в этом качестве его не нанимал ни один подзащитный. Фамилия Муден стала слишком известной благодаря широкому освещению в прессе, экстравагантного поступка адвоката. Многие даже считали его сумасшедшим и предлагали лишить права заниматься адвокатской деятельностью. Неудивительно, что адвокат Муден помчался как сумасшедший, когда ему позвонил Сеня Вечнов, случайно выбрав его из списка. Попросить оплату его заставляла крайняя нужда. И кроме того, Билл опасался, что если этот иностранец оботрется в камере, ему не применут рассказать, кто такой адвокат Муден, и тот от него сразу откажется. Поэтому Билл был просто обязан попросить хотя бы несколько сотен долларов сразу, потому что его финансовое положение действительно было скверным. Прибыв в тюрьму на встречу с Вечновым и ознакомившись с обвинением, Билл Муден понял, что ему чрезвычайно повезло. Вечнов был первым, кому пытались применить новую статью о контрабанде людьми. Это означало, что тот, кто будет вести это дело, попадет на первые полосы газет. И Муден, получив он это дело, останется в истории новозеландской юриспруденции вовсе не как сумасшедшая адвокатишка, явившаяся в суд в женском платье, а как ведущий юрист своего времени. Билл Муден отдавал себе отчет, что применить новую статью к его подзащитному будет непросто, если, конечно, тот сам не сознается». Однако, несмотря на все передряги и разочарования, постигшие его в жизни, Билл Муден был человеком честным, и его адвокатская этика не позволяла даже втайне желать осуждения своего подзащитного на срок больше, чем заслуживали его действия. «Какая подзащитному разница, по какой статье ему отбивать срок? Все, что его должно волновать, это продолжительность этого срока», рассуждал мистер Муден. «Между тем, можно с уверенностью сказать» что Билл не сделал и не сказал ничего такого, чего не сделал бы и не сказал любой другой адвокат. Единственное, что мистер Муден себе позволил, было сделано исключительно в качестве самозащиты, от подлых слухов и происков. Он посоветовал Вечнову не распространяться в тюрьме, кто именно является его адвокатом. «Вы человек новый в Новой Зеландии. Видите ли, у нас это не принято. Судебная тайна», – промямлил мистер Муден. Вечнов устало кивнул, не понимая, почему для его адвоката это так важно, хотя в тот день его трудно было чем-либо удивить. Впрочем, распространяться в камере о своем адвокате Вечнов не стал, да его и не спрашивали. Билл Муден оправдывал себя тем, что общество само поступает неэтично, де-факто лишая его возможности заниматься адвокатской деятельностью. Билл считал себя первоклассным специалистом, и решил, что в лице Вечного судьба предоставляет ему новый шанс проявить свой профессиональный талант. Совершенно неверно полагать, что мистер Муден заведомо решил, что во что бы ни стало, ему нужно показать себя как эффективного защитника и провести процесс таким образом, чтобы, с одной стороны, Вечнов не ушел от правосудия, желательно в соответствии с новым законом, а с другой, чтобы наказание не было слишком суровым. Муден, как и многие его собратья по профессии, буквально с молоком матери всосал патологическую честность, которой, впрочем, адвокаты пользуются исключительно в своих интересах. Это ювелирное умение манипулировать своей честностью является великим достижением англоязычной культуры, в котором трудно найти ей равных. Совесть у этих людей напоминает куклу-неваляшку. Она всегда стоит на ногах, гордо подняв голову. Каждое из этих действий они сами могут оправдать с такой последовательной вразумительностью, что даже Всевышнему пришлось бы попотеть, чтобы разоблачить в этих людишках отъявленных подонков и подлецов. Они таковыми себя не считают, а потому, впрочем, и не являются, ибо мораль есть субстанция эфемерная, и нет ничего глупее, чем поступать против собственной совести. Они никогда и не поступают против собственной совести. Просто всегда необходимо потратить часок-другой на самокопание и найти удобное оправдание для своей совести, чтобы она зря не беспокоила. Недаром в английском языке слово «совесть» практически вышло из употребления. После первого заседания мистер Муден был очень доволен собой. Он практически сразу направил процесс в нужное русло. Хотя не давил на Вечного, и тот сам принял решение признать вину. «Решение, безусловно, за вами, но сложившиеся обстоятельства требуют принятия взвешенного решения». Дословно припомнил Билл фразу, сказанную им Вечнову. «Все-таки я ни на йоту не нарушил свой адвокатский долг». Гордо решил Билл.